Глава 12. Фортификация. Накалившуюся до предела обстановку разрядил дружеский храп. И Шардон, и одноглазый атаман нестройным дуэтом выводили рулады, которые запросто могли всю живность в округе распугать. «Жив! Жив, атаман!» – радостно завопил правая рука, потрясая своим крюком и почти сыновьим обожанием разглядывая храпящее тело. Затем он повернулся к Корвину. Забирай своего трактирщика, бессмертный, и передай, что ему сроку неделя. А уж потом мы за него снова возьмёмся, понял?» Молча кивнув, эльф сделал знак с агильдийцем, и двое игроков подхватили Шардона под волосатые ручонки и потащили его прочь. «А пиво у него всё равно дрянь редкостная!» Выкрикнул вслед детям Корвина помощник атамана. Едва бессмертные покинули территорию разбойничьего лагеря. Когда они удалились примерно на километр, Зелёнкин скомандовал привал. «Но не тащить же его до самого посёлка», — пояснил он. «Да и надо бы обсудить кое-что в клане, пока у нас онлайн хороший». Добровольные носильщики не стали возражать и небрежно бросили грузное тело на траву. «Ну что, военный совет?» — догадался Корвин. «На повестке дня у нас такой вопрос. Можем ли мы помочь нашему трактирщику сохранить жизнь и стоит ли вообще это делать?» Чат клана «Дети Корвина». Зелёнкин создаёт новый опрос. Тема «Будет ли клан спасать Шардона?» Описание. За нашим трактирщиком охотятся убийцы. Первое. Спасаем Бородатого, он наш соклановец и вообще клёвый мужик. Второе. Не влезаем в дела неписей у клана свой путь. Третье. Свой вариант в комментарии. Фениамин. Ребята, это не шутка, вот прямо сейчас тащим бесчувственного трактирщика, еле вырвали бедолагу из лапшайки разбойников. Зелёнкин. Кто-то заказал его неписям, но мы кое-как выбили неделю отсрочки. Гаечка. Проголосовала. Пёс Матроскин. Чекнул. «Вениамин Сигизмундович, понаберут мультяшек в клан, а когда я звал Кирито и Наруто, меня на смех подняли». «Посабжу, проголосовал за, Шардон четкий кун». «Гаечка, Веня, для куна немного староват, толстоват и бородат». «Рубака парень, я вообще смысла в голосовалке не вижу, мой же клан». «А это типа семья, в переводе с мафиозного». «Небесная, проголосовала, рубака парень, эй, умник, мафия и есть семья по-итальянски». Рубака парень, я вообще китайский учил, а по-итальянски знаю только пицца и пепперони. Голосование завершено. Первое, 35 из 38. Второе, 3 из 28. Третье, 0 из 38. Зеленкин, всем спасибо. Гоблин-целитель смотрел бросил быстрый взгляд на спящего Шардона и вздохнул. Все проголосовали за наше вмешательство. Вот только что мы можем сделать, пусть даже и кланом. Такую сумму собрать за неделю нереально. Прогнать его по инстансам и квестам, просчитать билд, нормально экипировать, поводить по наставникам, чтобы открыл умение. Начал было Корвин, но Зелёнкин его перебил. «Ты видел статы Атамана? Нашего трактирщика нужно уровня до двадцатого качать, чтобы хоть как-то с ним сравняться. Вот только класс у него не боевой. Какие он скиллы выучить может? Защитное пивное брюхо и атакующий пьяный кулак? Но ты же у нас самый умный и спец по гайдам и кривым билдам. Вот и подумай, что можно сделать». В разговор вмешался молчавший до этого фениамин. «А если нам скинуться и бросить все силы на фарм? Да и он тоже пусть собирает голду с неписей. Он же староста. Поднимет налоги, введет пожертвования, продаст пару домов, в конце концов. Интересная мысль. Нужно будет спросить его, как проснется». «Кто проснется?» Сонно пробормотал Шардон, принимая сидячее положение и потягиваясь. «Да есть тут одна спящая красавица, рыжая и бородатая. И чутка поддатая». Не удержался Фениамин. «Как спалось? Голова не болит?» «Болевые ощущения верхней части тела отсутствуют», отозвался трактирщик, хватаясь за предложенную рубакой руку и поднимаясь его помощью. «Что делать, думаешь?» поинтересовался у Шардона эльф. «Вернуться в поселок и приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей». «А с угрозы атамана?» «Силовое разрешение конфликта, хоть и предпочтительнее, но маловероятно». Трезво оценил свои перспективы трактирщик так что придется искать экономические пути решения проблемы. хэй господина новая староста, кто надо драться? Храбрый шмега всех победит!» – подал голос гоблин. В лагере разбойников он старался вести себя тише воды и ниже травы, не привлекая к своей хрупкой зеленой персоне излишнего внимания. Теперь же сильная подавана грозно пыжился и вытягивался, стараясь казаться выше, и размахивал подаренным мечом. «Это ведь один из стражников, которого приставили тебя охранять, верно?» Зеленкин дернул отвлекшегося на своего телохранителя Шардона за рукав. «А ты не пробовал у него нормальную охрану попросить?» «От стрелы или яда никакая стража не убережет. они справятся атаман, так заказчик может и бессмертного нанять по мою голову». «Слушай, а как у тебя вообще с этим дело? В смысле, ты драться-то умеешь?» Рубака парень заинтересованно осмотрел трактирщика. «Выглядишь ты крепким. Я никогда не дрался, только с крысами». «Так, может, проверим, насколько ты хорош?» Зелёнкин задумался. «В принципе, мы можем собрать группу и устроить тренировочный поединок. Например...» Он осмотрел собравшихся игроков и ткнул пальцем в шмыгу. «Вот с ним!» «Моя не будет убивать господина новая староста!» Заверещал тот. «Твоя будет его тренировать, а не убивать!» «Ну, что скажешь, шардон В руках здоровяка появилась увесистая сковородка. «Я готов проверить свои боевые навыки в тренировочном поединке!» Рубака парень заржал. «Так может, тебе тоже нормальное оружие выдать?» Вместо ответа староста линканул ему свойства своего грозного оружия. «Оглушающая чугунная сковородка. Тип – кухонная утварь. Оружие – железо. Качество магическое. – магическое. 5-8 урона. 50-процентный шанс оглушения. руна грома Прочность – 25 из 40». Будущий берсерк с уважением посмотрел на трактирщика. «Ого, урон маловат, но зато глушилка на ней знатная стоит». «Где достал такое чудо?» «У кузнеца» выпросил. Тем временем Корвин занимался организацией поединка, выбрал место поровнее и поудобнее, вычертил на земле кривоватый круг диаметром шагов 20 и разъяснял всем правила. Бой длится 10 минут или до явной победы одного из противников. Вышел за пределы круга – проиграл. Потерял 90% здоровья – проиграл. Не способен продолжать бой – проиграл. Поединщики создали общую группу и вошли в круг, встав друг напротив друга в стойке отдаленно похожие на боевые. Гоблин с огромным мечом, а трактирщик со своей сковородкой. Шмыга бросил Шардону вызов на тренировочный бой, и схватка началась. И тут же закончилось. Первым ударом телохранитель подрубил ногу своего противника, уронив его на землю. А вторым ударил точно по шее, нанеся критический урон и вогнав полоску здоровья в красную зону. «Бой окончен!» — объявил Корвин. «Мохнатая господина твоя там не помер!» Обеспокоенно лепетал Гоблин, заглядывая Шардона в глаза, пока Зелёнкин занимался его исцелением. «Я жив и дееспособен!» «Раунд второй!» Убедившись, что оба противника готовы к новому бою, скомандовал Корвин. «Правила все помнят?» «Да у них весь бой в пятеро меньше длится, чем ты правила объясняешь, пусть дерутся уже!» На этот раз Гоблин попытался повторить свой манёвр, но Шардон был готов. Он сделал пару шагов назад, выходя из зоны поражения. И первым выпадом Гоблин не смог до него дотянуться. Ответ на удар трактирщика был страшен. Чугунная сковородка взмыла воздух и с грохотом обрушилась на ни в чем не повинный камень, расколов его пополам. Гоблин с легкостью увернулся прыжком оказался за спиной противника и крест-накрест рубанул мечом при помощи какого-то умения, нанося двойной урон. Шардон развернулся и наотмашь ударил сковородкой, но соперника там уже не было. Шмыга повторил свой маневр с прыжком за спину. И еще одним двойным ударом выиграл второй поединок. 20 в пользу шмыги! Третий раунд!» И в третий раз гоблин присел, пытаясь подрубить ноги трактирщику, и снова здоровяк сделал два шага назад, разрывая дистанцию. Но когда промахнувшийся шмыга попытался прыгнуть за спину своему противнику, шардон сделал пару шагов уже вперед и, сразу же разворачиваясь на пятке, ударил сковородкой по озадаченному гоблину. Грозное оружие разгневанных домохозяек буквально на волосок разминулось с головы подавана, который тут же сделал неуклюжий выпад, ванзая меч в живот трактирщика. Вторым ударом Шмыга рубанул его по руке, не только серьезно раня, но и вынуждая Шардона выровнять свое оружие. 30 Корвин явно был разочарован. «Ты заметил? Он учится и каждый раз использует новые трюки, разгадывая тактику противника и пытаясь его переиграть». «В том-то и дело, что пытаясь! Гоблин втрое младше по уровню!» «Но всё равно ему не хватает ни статов, ни умений, чтобы с ним справиться. В общем, разница между боевыми классами и ремесленниками слишком большая». «Это да», — вздохнул Зелёнкин. «Ладно, тут всё понятно, можем возвращаться». Вернувшись в посёлок, Шардон попрощался с бессмертными и отправился к казармам. Корвин не стал возражать. Раз атаман пообещал отсрочку, то и нужды охранять Непися пока что нет. «Господин капитан отдыхает, велел его не беспокоить». Стражник Салибарды наперевес преградил путь гоблину трактирщику. «Вольно, боец!» — раздался позади него голос командира. «Это же сам господин староста со своей грозной охраной. Зачем пожаловали, уважаемый? Мне нужна твоя помощь, капитан. Кажется, мы уже обсуждали с вами этот вопрос. Я разговаривал с атаманом Кривым и знаю, как, когда и почему на меня будет устроено следующее покушение». «Ага!» — капитан Геллар удивленно изогнул бровь. «Похоже, у вас действительно есть что мне рассказать. Проходите в мой кабинет!» Шардон кратко пересказал события встречи с атаманом Кривым. Шмыга постоянно влезал в его рассказ, вставляя свои комментарии. Но ему хватило грозного окрика капитана, после которого гоблин забился в угол и умолк. Поведал трактирщик и о причинах, побудивших главаря банды устроить охоту на его голову. «Звучит мерзко, но правдоподобно», — нехотя признал Гиллар. И это все усложняет, потому что заказчика может оказаться кто угодно, а значит и отыскать его будет труднее. Его не нужно искать. Судя по опыту моих предшественников, если решить проблему с Кривым, то новых покушений не будет». «Вы так уверены?» «Господин Заграб умирал от рук охотника за головами, был отравлен собственной женой, погиб под рухнувшей крышей». Шардон не стал объяснять, что отравление и подосланные бессмертные – это его рук дело, но мысль капитана была понятна – Скорее всего, наниматель не успокоится, даже если кривой выйдет из дела. «И что делать?» – спросил он. «Вы занимаетесь атаманом, раз уж вам удалось найти к нему подход. но ну, а мы будем искать заказчика. В конце концов, это моя работа, как дознавателя». «Мне нужна охрана. Нормальная, а не это вот». «Пока что ничем больше не могу помочь», – развел руками Гиллар. «Стражи финансируются очень скудно. Хорошего снаряжения нет, бойцы плохо обучены и совершенно не мотивированы на результат». «Опять же, смертность у нас высокая, от отчего постоянная нехватка людей». «В общем, тебе нужны деньги», — подытожил Шардон. «Не мне, а страже. Много денег. А у вас, как я понимаю, их нет». «И сколько вы там задолжали нашему скряги Шкурниксу?» — Геллар охмельнулся. «Я тебя понял, капитан. Хорошо. рыс моей стражи не хочет меня защищать, то я найду такую, которой не будут нужны деньги, сон, еда и громкие звания». Трактирщик встал и вышел из кабинета. Точнее, не трактирщик, а староста. Староста поселка с населением в 215 жителей, управляемый военным искусственным интеллектом. Он открыл дерево умений под многообещающим названием «Управление поселком». Все умения в этой категории можно было условно разделить на три группы – строительные, экономические и управленческие. Умения строительной группы позволяли строить, улучшать и ремонтировать здания, а также расширять сам поселок, сносить ненужные строения, менять функции построек и так далее. Чем выше развито умение, тем больше оно открывает возможностей. Экономические умения отвечали за получение прибыли. Налоги, увеличение прибыли от торговли, организацию караванов, развитие ремесел, повышение скорости крафта и добычи на территории поселка и так далее. Ну и умения третьей категории позволяли эффективнее управлять жителями селения, общаться с ними, повышать свое влияние среди них и даже увеличивать численность населения как за счет привлечения разного рода наемников и работников, так и естественным путем, при помощи умения демография Впрочем, в данный момент его куда больше интересовало другое умение. Фортификация. Это пассивное умение отвечает за возведение защитных стен и сооружений вокруг поселения и на его территории, а также за их прочность, скорость ремонта, защитные и прочие дополнительные свойства. На текущем 22 уровне ему были доступны для строительства казарма, деревянная ограда, ворота и две наблюдательные вышки, и дополнительно все эти здания получали плюс 22% к запасу прочности и плюс 10 к броне. Как обычно, качественный скачок должен был произойти после получения 30-го, 40-го и так далее уровня. Например, казарма начнет давать бонус плюс 3 к броне и плюс 3 к урону всем защитникам поселения, а для строительства станет доступен чистокол вместо ограды и охранная вышка вместо наблюдательной. Вложив 8 свободных очков умений в фортификацию, Шардон повысил пассивные бонусы защитным сооружениям от умения до плюс 30% к прочности и плюс 15% к броне. Ну и, разумеется, открыл доступ к новым постройкам. И тут же потратил 1700 из 2000 стартовых очков развития поселка на создание чистокола вокруг заповедника Кхара, а также на замену наблюдательных вышек на охранные и на улучшение ворот до третьего уровня. Это также обошлось ему в 22 тысячи золотых монет из казны. Но благодаря массовым закупкам дерева и созданным им рабочим местам, улучшилось отношение к новому старости со стороны жителей поселка и репутация у лесорубов. Так незатейливо называла себя артель, объединяющая представителей этой профессии. «Привет, не помешал?» Корвин постучал и заглянул в приоткрытую дверь. Стража получила приказ без вопросов пропускать четверых бессмертных в управу в любое время суток и сразу вести их к нему. Список особых гостей он включил Корвина, Рианну, Зелёнкина и Ухареза. Правда, никому из них об этом не сказал, чтобы не беспокоили по пустякам. «Нет». «Я видел, ты там стройку затеял?» «Разбойники ограбили уже два каравана. Угрожали мне лично, я лишь принимаю необходимые меры безопасности». «Да, да, я всё прекрасно понимаю. А что там насчёт храма, который ты тоже пообещал построить?» Шардон открыл список доступных построек и отыскал там храм Вартана. На него хватало всех необходимых ресурсов, за исключением одного – слитка сырого серебра, о чем он и рассказал бессмертному. «Серебро, добытое в земле при свете луны, чистое от крови, алчности и злых умыслов». Вслух зачитал эльф описание предмета с какого-то сайта. «В земле, значит, слиток?» – усмехнулся он. «Хоть бы в консультанты кого пригласили, геологи хреновы!» «Что, что ты говоришь?» – не расслышал его староста, или, что вероятнее, не позволил ему разобрать запрещенные слова, следящие из кинт. Говорю, что на аукционе нет такого предмета. Нужно спросить у жреца, где можно этот слиток достать. Уже спросил, говорит, что в любой шахте, которая не была куплена или захвачена силой. И надо же, какое совпадение, неподалеку как раз есть заброшенная шахта. Он вдруг умолк, глядя на Шардона. Тут выглядел совсем скверно, взгляд его остекленел, рот безвольно раскрылся, а пальцы разжались, роняя на пол обычный навесной замок и связку отмычек водил из за новоявленным такая привычка вместо протирания грязной пивной кружки с замками возиться. «Эй, ты в порядке? Что случилось?» Корвин помахал рукой перед лицом непися, но тот не реагировал. Как и на громкий хлопок в ладоши у самого уха и даже на щелчок по носу. Зови староста всерьез и надолго. «Охрана!» Рявкнул эльф, а когда в комнату вбежал стражник, то приказал. «Сюда никого не пускать, пока я не разрешу!» «А ты кто вообще такой?» «Ишь ты, раскомандовался он тут! У меня вон, господин староста, непосредственный начальник! Его я слушаться и должен, а проходимцев всяких длинноухих не должен, устава не положено!» «Не видишь плохо твоему начальнику?» — рявкнул Корвин на тупого непися. «Вот помрет, кого тогда слушать будешь?» «Нового старосту!» — спокойно отозвался стражник. «Что случилось?» — наконец пришел в себя Шардон. «Это ты мне скажи, что с тобой такое?» Застыл словно столб. «Задумался!» — уклончиво отозвался тот. На самом деле произошло сразу несколько событий. Во-первых, было завершено строительство защитных сооружений вокруг посёлка. И теперь Шардон мог ограничить вход и выход на его территорию, что он и сделал. И только что заповедник хара превратился в закрытое поселение, вход в которое был строго по пропускам, которые мог выдавать лишь староста или капитан Гиллар. Во-вторых, поисковый алгоритм, все это время работавший в фоновом режиме и честно съедавший 10% выделенных ему мощностей, закончил свою работу и выдал результат. Ровно 341 изображение, более чем на 80% совпадавшее с 2D-картинкой, которая хранилась в запороленной ячейке номер 212, его собственной базы данных. Попытка обработать эти изображения и отняла у него все 100% вычислительных ресурсов. Поэтому выяснение того, кто такой этот папа Толя и Надюшка, пока что откладывалось. Рубака-парень Корвину. Эй, Кир, нас тут назад не пускают. корвин рубаки парню Кто? Куда? Рубака-парень Корвину. Стража. Тут уже игроков 30 у ворот столпилось. Пишет, что мы не можем войти в локацию, а стража пропуска требует. Эй, у меня тут бойцы не могут в посёлок попасть. Это ты уже что-то учудил Обратился к старости Корвин. «Да, я ограничил доступ посторонним на территорию заповедника. Составь мне список тех членов клана, кто заслуживает доверия, и я выдам им пропуска». «Пропуска? Ты совсем уже сбрендил с этой паранойей? Моей жизни угрожает опасность, и я предпринимаю меры для своей защиты». «Трандец». «Да сейчас в техподдержку десятки писем пойду, что локация заглючила, и тебя разрабы сами обнулят. Без всяких контрактов и атаманов кривых». Игрок вышел из себя и сорвался на крик. «Я могу и тебя ограничить доступ» спокойно заявил Шардон. «Да ты... да я...» «Рубака-парень Корвину! Кирилл, ты тут? Так что нам делать-то? Корвин рубаке-парню! Разбирайся, что там по нашему вопросу? Рубака-парень Корвину! Все сделали!» Корвин вскинул ладони в примеряющем жесте и уже спокойнее заговорил. «Так, уважаемый господин новый староста, давай мы оба успокоимся. Я прекрасно понимаю и даже одобряю твои меры предосторожности, пусть и такие радикальные, но это все уже лишнее». Почему? Потому что мои люди прикончили Атамана Кривого, и больше тебе ничего не угрожает.